Глава 18. Посиделки с Гамезом получились продуктивными. Маленький кабачок, куда волк привёл сталичного франта, не отличался роскошью, зато запах из него шёл просто сказочный. Мясная похлёбка у папаши Харсе лучшая в этом городе, похвалился сержант, усаживаясь за потемневший от времени стол. Паблита. Немолодой, крепкий мужчина приветливо обмахнул столешница полотенцем. Тебе, как всегда? Как всегда, Харсе. И моему приятелю тоже. Август сдержал хмык. Жизнь со скоря быстро отучила его зазнаваться. Приятель, так приятель. Ему нужна информация, и ради этого он готов потерпеть некоторое понибратство с сержантом. Им принесли по большой миске вкуснейшей мясной похлёбки. Копченые ребрышки, перцы, фасоль. Все уварено и перемешано так, что незаметно влетает в рот и приятной тяжестью оседает в желудке. Дон Медина и не заметил, как опустошил миску. И перед ним тотчас поставили большую кружку холодного вина, а к нему целую миску тапос. Вяленое мясо, колбаски чуриза с острым перцем, жареный сыр и печеный на углях лук. В общем, самая простая еда, вызывающая жажду. Мужчины переглянулись и первый раз подняли кружки. Что ж, за зелёнку, провозгласил сержант. А, то есть, за синьориту Видаль, лучшего сыщика нашего города. За синьориту Видаль. Присоединился к тосту Аугусто. Он честно выпил холодное кисленькое вино, заел жареным сыром и уставился на огородня. Рассказывал Почему твоей напарнице сходит с рук то, за что любую другую синьориту уже вымазали бы дёгтем и вывалили в перьях? Да всё просто, – вздохнул сержант, выбирая ломтик вяленого мяса. Кикиморы оберегают место своего обитания. Возле площади правосудия спокойно гуляют дети, им не угрожает нечисть или злые духи. Вода в фонтане всегда чистая. Если кто-то заболел, не всегда нужно посылать за доктором. потому что Кара видит, с какими жидкостями непорядок и может помочь. Практически каждый житель площади Правосудия хоть раз обращался к зелёнке за помощью и получал её. Дон Медина понятливо кивнул. Он сталкивался с чем-то подобным в закрытых общинах Севильи. Но почему она стала сыщиком? С её способностями могла бы в лекари пойти. Потому что лекарем ей скучно. Хмыкнул Гамес. Летенант недоверчиво покачал головой, и тогда сержант признался. Из-за меня зелёнка в сыщике пошла. Ты вот, благородье, что про Волков знаешь? Сильные, с тонким нюхом и слухом. Пожал плечами Августа, наливая себе ещё вина из запотевшего кувшина, который хозяин неслышно поставил на стол. А ещё, если зверь силён, то в полнолуние бывает трудно писать и читать. признался оборотень. Да что читать? Понимать человеческую речь вот забота. А мой зверь силён, но и умом не обижен. Хотелось большего. Сёстра опять же, Зелёнка узнала, в чём моя проблема, и пошла в школу Сыска со мной. Читала мне учебники, иногда лекции переписывала, когда я перо в руки взять не мог. Закончил школу с отличием, добился распределения в родной округ, и меня не бросила. Если бы не её толковая голова, Сержанта в ней не стать. Давно бы какой-нибудь мертвяк порвал. Мужчины выпили еще по глотку за сеньориту Видаль. И вот тут Медина счел время удачным для вопроса. «В столице заметили, что вы много нечисти отлавливать стали. Это все сеньорита?» «Она», — покивал Лок. «Всякой пакости и впрямь больше стало. Да только без зеленки мы бы половину всего ловить начали после третьего покойника». Агуста хмыкнул. Его в своё время тоже бесила инертность сталечных стражей. Кабак или переулок считался неблагополучным или опасным только после третьего трупа. Видимо, во Вье до действовали те же правила. Значит, она нечисть чует. Нет, взмахнул руками Гамес, потом с усилием проглотил кусок мяса, запил его глотком вина и пояснил. Она чует только на площади или совсем рядом. Но нежесть и не суётся на чужую территорию, а в городе она просто ловит, как все. Как все, но у вас раскрываемость преступлений с нежестью вдвое подросла. Зелёнка закончила школу Сыска в числе лучших. Со значением, повторил волк. Девчонка в школу Сыска. Я её, конечно, прикрывал от разных уродов, но преподаватели, она просто очень хорошо училась. Мы поймали маньяка. — напомнил Аугусто. — Но печати нужно найти и уничтожить. Все до приезда инфанты. — Стражники сами не сунуться, даже если найдут. — вздохнул оборотень. — Суеверие? — И страх. Во Вьеды никогда не было столько нечисти. — Нужно искать. Дон Медина стиснул зубы. — Инфанта вот-вот покинет столицу. У нас мало времени. — Да. Завтра начнём. Только у капитана надо будет отпроситься. Капитана беру на себя, махнул рукой лейтенант. Ну тогда до завтра. Волк закинул в рот последний ломтик жареного сыра и положил на стол монету. Мне пора. Август отож оставил монету, вышел вслед за оборотнем и пошёл в гостиницу. Ему было над чем подумать. В столице ему приходилось видеть разных женщин, от хлопотливой Заботливы нинги, до расчётливых девиц из Вороньего квартала. Аристократичная и холодноватая маменька, чопорной сестритце, стремящейся замуж, невестке. Старший брат и наследник умудрился отлично жениться, выбрав жену из знатного рода с хорошим приданым. Младшим Медина видела её на семейных торжествах и только, но знав, что невестка нежно любит и его брата, и сыновей. Добрая женщина, заботливая хорошая хозяйка и мать. Однако дона августа никогда прежде не встречал девушки подобной синьорите Видаль. Был знаком с умными, добрыми, красивыми. Пару раз во время фиест цеплял на улицах Мадрида вольных цыганок и служанок, а вот такой не видал. Поначалу даже подумал, что кикимора его околдовала, но гомес эту версию не подтвердил. Парень совершенно точно относился к девчонке как к сестре. даже скорее, как к брату. Да и не было никакого ощущения наложения чар. Увы, в свое время Аугуста пришлось столкнуться и с этим. Пусть он считал себя почти нищим, но дом у воды, доброе имя и приятная внешность привлекали к нему дамочек, желающих получить кусок пирога неправедным путем. Ему подливали приворотные зелья, крали его рубашки, чтобы опутать с чарами. Пытались подкупить лук и даже подкладывали амулеты в постель, Однако, обладая довольно высокой природой сопротивляемостью, Августу усилил её упражнениями и амулетами, поэтому быстро вычислял то странное неудобство, которое вызывали в нём попытки подчинить его против воли. Рядом с Кариной такого неудобства не возникало. Но стоило ей сегодня пустить ноги в фонтан, он переведал, наверное, сотню красивых обнажённых женских ног. Вороний квартал не скупился на такую приманку. А были ещё цыганки, танцующие босиком. Были хремовые шествия, во время которых самые знатные горожанки не стеснялись идти по улицам города в рубище, открывающем тело. Но пара ступней с покрасневшими и измученными пальчиками врезалась в его память о стрём клинка. А эти колдовские зелёные глаза, тугие локоны зеленоватых волос, маняще нежные губы, которые синьорита Видаль закусывала, когда о чём-то напряжённо думала, Лейтенант даже становился посреди улицы, напугав парочку припозднившихся прохожих. «Может, он сошел с ума? Ему чудится голос синьориты. Или это вино сыграло с ним коварную шутку?» «Дон Медина! Дон Медина! Да постойте же вы!» Раздалось за спиной, и Аугусто обернулся, не веря своим ушам. «Синьорита Видаль, что вы здесь делаете?»